Глава восьмая Над лесным озером допоздна кричал одинокий лебедь. Люди из примещерских сел и раньше замечали, что в иные годы лебеди не летели далеко на север, а опускались на лесные озера, сокрытые от больших дорог, и глаза людского непроходимыми чащеми мещеры. Олег... Великий князь Рязанский створил короткую молитву перед ужином и ходил по медвежьей шкуре, брошенной поверх толстого войлока, на землю по-татарски. Шатер был построен, но князь Олег не любил лишних людей около себя. Все ближние люди — мечник Егорий, подузный Иван, походный покладник Юрий, дети боярские — Все они спят в телегах и под телегами вокруг шатра, ужинают тоже там. Один лишь Епифан Киреев во всяк час вхож в шатер и спит на медвежьей шкуре у самого входа. Если ведра на воле, если дождь, Олег пускает его внутрь. Всполохи огня от высокого костра бесстрашно взметнулись в июльское небо дрожали на желтом шелке шатра. — К чему это он раскричался? — спросил Олег. — А так, женушку свою жалеет. Ежели бы я стрелу успел заговорить, не плакал бы сейчас. Епифан Киреев говорил это князю Олегу, а сам вынимал медное блюдо из походной поклажи что была в ближней телеге, поставленной у самого входа. Он оглянулся на князя. Стоит в раздерге шатрового полога, освещен пламенем костра. Высокий Олег мог бы казаться и вовсе статным. Не будь в теле его преждевременной тяжести, от которой все движения казались плавными, округлыми, что ли. Но, может... Он утвердил в себе эти неторопливые жесты, чтобы казаться в свои тридцать лет степенней и мудрей. А перед кем казаться, если он сам себе голова и всему княжеству? Нет, это уж от природы, — думал между тем Епифан, но старался не смотреть на князя. Он недолюбливал взгляд его бесцветных глаз. Этот постоянно напряженный взгляд, глядевший на боярина обидно, недоверчиво, перетакивался в лице князя с тонкими, всегда поджатыми губами, готовыми покривиться в сомнении, выпустить острый жало хорошо продуманных слов или пуститься в крик, не к тому, чтобы облегчить душу. Нет, крик всегда был тоже рассчитан чтобы сбить с мысли своего боярина, соседнего князя, посла или несговорчивого епископа. Епифан достал блюдо, обдул его и засеменил к костру. Там заголдели, выкатывая из жара глиняный неровный ком. Неси сюда, я сам крикнул князь. Епифан поддел ком глины двумя палками, и держа блюдо под мышкой, понес к шатру. Там он положил пышущий жаром ком на траву и хотел ударить по нему палкой, но князь снова остановил его. Подай меч. Епифан отстранил набежавшего было мечника и сам вынес меч. Князь обхватил рукоять меча узкой без мизинного пальца ладонью и ловко ударил концом меча По глине. Ком развалился и обнажилась бело-желтая туша лебедя, заляпанного глиною прямо с перьями. Перо обгорело, но почти не дало запаха. Зато на диво сильный и пряный дух, истомленного в глиняном панцире лебедя, растекся по лесной поляне и, казалось, достиг озера, поблескивавшего за деревьями. Блюдо Епифан помог князю закатить на блюдо жареную птицу, и вместе они, не отрывая глаз от чудесной еды, внесли блюдо в шатер. На столе зажгли свечу, из влажной холстины достали и нарезали хлеб. Пиво, мед и кувшин фряжского вина, пошлина с проехавших месяц назад тверских купцов, поставлены были на большой самодельный стол. Деревянные расписные яндовы сдвинулись на середину. — Фряжского? — Пиво, пожалуй, добрей. Оно сразу кишки завертит. Усмехнувшись, ответил князь. — Давай. — Вот оно, темно-коричневое, пахучее и пенищееся, с легким запахом сжженной корки и ячменя. Оно золотилось мелкой осыпью хмеля, А если продуть пену, во всю глубину яндовы играла и шипела. Тут главное удобно сесть на стольце походном, расставить колени, локти на стол, зажмуриться и тянуть понемногу из яндовы. А Епифан, верный боярин и советчик, уже отламывает для князя лебяжью ногу. Мать говаривала прежде. Не пей, Ольгушка, пиво, отцу станешь подобен, тяжел вельми и обл. Помилуй, Бог, как славно ныне рыбные ловы, да вот уж и птичьи. бегло крестясь, проговорил князь Олег, а ведь токма-токма Ильин день минул. Говорили по-пустому. Но каждый и в шатре, и там у костра, где расположились ближние вои из стременного полка, поедая битых уток, все думали о том, чему суждено быть под Тверью. А после и во всем княжестве московском, намеревавшемся сокрушить Тверь, невзирая на Литву и на Орду. Как это невзирая? Тут надо смотреть и смотреть в оба, Князь Олег Рязанский чувствовал себя привольно только вот в таких выездах. Там, в стольном граде своем, в терему, на высоком берегу Оки, кажется, ни разу не спалось спокойно. Да и не диво, на беге Орды с пожарами, грабежом, беспощадной резней, с плачем и криками полона, со всеми страхами, коих было превелико, Не давали поселиться покою ни в тереме, ни в душе. А стоит отъехать на северо-восток к мещори древней, где леса с озерами, со зверем, птицей, где множество дикой пчелы, а главное — тишь и глушь лесная, испокон пугавшая Орду, так и отойдешь, отмякнешь душой и телом. Сколько раз при набегах уходил сюда Олег Рязанский? Сюда увез он и зарыл родовое серебро, вместе никому неведомым, даже сыну его Федору. Не с того ли уж легко Олегу Рязанскому тут и тогда, даже когда лежит его княжество в развалинах и пепелищах? Точно не худо бы взградить каменные стены вокруг Рязани по московскому чину. За каменной стеной можно отсидеться, и в ордынские набеги. Только нелегко поднять на такой труд разоренное княжество. При другом набеге лучше вновь утечь к Мещоре, бросив на прикрытие лихих рязанцев из стременного полка. Два года назад полегли стременные под кривыми ордынскими саблями, а великий князь с семьей и казной сумел укрыться в лесах. «Что не омолвишь?» Олег Иванович, протверь с Москвой. Что довел тебе вчерашнего дня гонец? С обидою и бражной смелостью спросил князя ближний боярин. Князь Олег отломил другую лебяжью ногу, локтем указал на кувшин с медом, налей. Подержал молчание и проговорил, наконец, хмурясь. «Не молвишь!» Тут молви не молви, а Митька-то, московский, невиданной силой навалился на тверь. Все княжество под московскими полками. — А кто под рукою у Митьки? — спросил Епифан, намеренно унижая московского князя именем, коим не достало называть боярину князя даже заглазно. Олег почувствовал в словах боярина, Поношение всему княжескому роду, и насупился вновь. Заочников не люблю. Ты вот из реки те слова, прям митьке то Московскому выпил меду, обгладал пол ноги белотелой лебяжей. Видя, что Епифан ждет, заговорил Митька-то собрал ныне войска многое и пристрашная. К Волоку сошлись полки бесчетны, все князья удельные и подколенно сели на коней с полками. Тесть из Нижнего Новгорода с братом и сыном пришли, ростовский Василий с Александром, да еще брата Андрея, что в Орду с Митькой ездил, и того захватили, чину важности ради. А еще Василий Ярославский, Федька Смологи. С той поры еще злобу на Тверь держит, Как Михайло повоевал их в прошлый раз. Белозерский Федор прикопытил, Андрей Стародубской, Иван Боярской, Роман Новосильской, а Иван Смоленской На большого князя на Святослава Наплевал, отправись к Московскому. Подомнет Москва Тверь не сдобровать Смоленску. Вытянет Москва Смолян из-под Литвы, сам узришь княже. Князь Олег тяжело вздохнул, поглодал ногу и продолжал. Князенок Васька Кашинский, отцу своему подобно, крест целовал Михаилу Тверскому, а тут натия, сел на коня и поехал Тверь же воевать, предавшись Москве. Сила берет. Вздохнул и Епифан, он как-то весь сжался будто от холода, ушел в круглую бороду, широкую в полплеча на обе стороны. Сила взяла уже, мрачно поправил его князь Олег. Княжество Тверское сплошь повоевано. Деревни пожжены, хлеба вытоптаны и потравлены конями, а днями Этмо подошли навгородцы, гневом распалясь за торжок. Покуда шли, все жгли. Скот отгоняли к нову городу. Полон немал взят. А Тверь? А дверь Не дождалась Тверь Литву. Ольгерт как глянул на силу московскую, так и ушел скороспешно. Арда А Орда? Орда Токма Ярлык выслала Михаилу. А войско не послано. Ныне видит Мамай Москву надобно не набегом лихим брать. Того вельми мало, а войною великою. Нет, Мамай не дурак. Я-то высиживаю, мню, что де Мамай с горячана набежит на Москву. а нет. Уже ли Мамай в испуге? Такого Епифан за Ордой не водилось прежде, да и ныне. при Мамае, при гордом не быть тому. А чему быть? Вести мы чему? Великому нашествию всей Орды. Господи помилуй! Отпрянул от стола Епифан и закрестился торопливо, будто руку обжег. Уже догорела свеча. А князь Олег и Епифан Киреев так больше и не вымолвили ни слова, молча доедая жаркое. За шатром укладывалась малая дружина, где-то ржал конь и ругался князев подузный, Лебедь кричал над озером всю ночь.